Глава 47. Звезды начали блекнуть, черное, как деготь, небо медленно светлело. Ингвар лежал, прислушивался к тихому дыханию альхи. Внезапно издалека донеслись крики, и у него жилы натянулись так, что едва не прорвали кожу. Крики, а следом едва слышный лязг железа о железа. «Прости», — шепнул он ей на ухо, — «на этот раз намного серьезнее». Он высвободил руку. Промчался до своей комнаты. Он уже пристегивал по ножи, Когда снизу донесся крик. «Ингвар! Зовите Ингвара!» «Что там?» — крикнул Ингвар. «Нападение! Со всех сторон!» Он выскочил с мечом в руке. Пронесся через двор. Боевые крики и звон оружия Неслись со стен, А в ворота били тяжелым. Оттуда доносился могучий рев Асмунда. Он с двумя дюжинами ратников Изготовился к схватке. Буде чужаки ворвутся в ворота. По всей стене люди уже швыряли вниз на невидимого отсюда врага камни. Лили горячую смолу, сыпали песок в глаза. «Значит, уже приставили лестницы», — понял Ингвар на бегу. «Лезут. А если так, то когда же успели замостить?» Он сбежал по мосткам наверх. Край стены доходил до груди. Можно пригибаться от летящих стрел. Самому же бить прицельно. Едва голова поднялась над краем, он ощутил, как сердце сжалось. На стену уже лезли вооруженные люди, а из леса бежали новые и новые. Многие на бегу поднимали лестницы. Ров был завален связками хвороста. «Отобьемся!» — крикнул ему один мужик ободряюще. «Тут такая крепость!» Худой, но жилистый, похожий на обозленного паука, он выбирал булыжники из горки. Метал прицельно, орал и свистел, когда кого-нибудь сбивал. В плече торчала длинная оперенная стрела, но он был слишком разозлен, чтобы хоть на миг оставить драку и обломить конец. «Погорелец», — вспомнил Ингвар. «Как хорошо, что принимал их, не закрыл перед ними ворота. Принимал как киян, так и беженцев из дальних, чужих весей. Вон, даже бабы встали на стены, черпаками льют кипящую смолу». Завидев его. Вдоль стены прибежал разгоряченный Рудой. На плече топорщилась погнутая сильным ударом булатная пластина, а еловец был срублен. Глаза Рудова, однако, сияли торжеством, будто с одного броска костей выиграл коня, меч и седло. «Я ж говорил, а все не верили!» «Сколько их здесь?» — спросил Ингвар. «Да все пошли на приступ», — сказал Рудой с гордостью, словно это он умело направлял их силы. Думаю, ни одного в лесу не осталось. Отобьемся? Да не в жесть, — отмахнулся Рудой. Если с первого раза не захватят, то отойдут, передохнут, со второго раза залезут, а с третьего наверняка. — Спасибо, утешил, — поблагодарил Ингвар язвительно. Похоже, — подумал он тревожно, — Руды прав в своих опасениях. Все отряды, которые он обнаружил в лесу, ночью подступили к стенам пытаются взять с налету. Натиск, как и должен быть, решительный, кровавый. Знают, что защитников здесь немного. В осаде продержится хоть год, а натиск большими силами отбить трудно. К счастью, на стенах оказались рудой, да еще Баян, сдав отца в заботливые руки зверяты, сразу же бросался в самые опасные места. Всюду поспевал, рубился, как зверь. На его красной от крови доспех налипли волосы с чужих голов и серая кашица мозгов. Со всех сторон бросали камни, лили смолу и вар. Но, наконец, в одном месте нападавшим удалось вскарабкаться на стену. Завязался страшный кровавый бой. Резались грудь в грудь, падали во двор, дрались лежа уже с поломанными ногами. Затем от ворот подоспел асмут с людьми. В Короткой и злой сечи порубили чужаков». Еще в двух местах удалось не только взобраться на стены, но и сбежать вниз, где на них набросились мужики с рогатинами и даже бабы с кольями. Побили сами, не потребовалась помощь. Ингвар с окровавленным мечом дважды бросался на подмогу, оба раза не поспевал. Рудой заорал весело. «Погорельцы! Из них выходят самые лютые воины!» Еще бы!» — бросил Ингвар. «У тебя бы хату сожгли!» «Думаешь, у меня не жгли?» — удивился Рудой и хату, и дом, и даже избушку. Уж не говорю про терем в Ладоге или поместье в Ингварии. Но как был овечкой, так и остался. Ингвар хмуро смотрел, как эта овечка в два прыжка взлетела наверх стены, снесла троих матерых воинов-чужаков, а четвертого вышвырнула спиной на острый чистокол так, что Ингвар отсюда слышал, как захрустели хрящи несчастного. Из терема выбежал высокий молодой витязь. Был он строен, гибок, Шалом с забралом закрывал половину лица. Тонкая кольчужная сетка падала из-под шалома на плечи. Доспех был легок, только булатный круг размером с тарелку на груди поверх длинной кольчуги. Изящные наручники, короткий меч на поясе. Альха выдохнул Ингвар в изумлении. Из щели булатной полулечины на него глянули пронзительные серые глаза. Но даже через узкую щель Ингвар видел, что один глаз заплыл. На щеке, как огонь, пламенела кровавая ссадина. «Если не очень против, — сказала Альха, — то я оделась в то, что висело на ближайшей стене». «Альха, — промолвил он в великом изумлении, — ты могла выбрать и лучше. Разве не это лучше? Я имел в виду более дорогое, ну, с драгоценными камнями. Это оружие для воина, а княгиня должна быть в серебре и злате». Ее серые глаза зло блеснули. А также быть дородной и выступать окипава. Не получится ли бедушки из такой, как я, змеи, к тому же собираюсь драться, если сюда ворвутся, то убьют и меня, или свяжут для продажи в жаркие страны. Он все еще не мог оторвать от нее глаз, забыв про грохот тарана в ворота, крики и лязг железа на стенах. Твердо сказал себе, что не ввяжется в спор, что перед ним та женщина, за которую жаждет умереть. Но в это время за стенами крепости раздался гнусавый зов трубы. Сразу же лязг железа стал стихать, а люди на стенах перестали бросать камни, только грозились кулаками, что-то орали обидное. К ним сбежал со стены Рудой, с разбега обнял за плечи. Глаза были счастливые. — Отбили? Вот уж не думал. — Ты ж сказал, — бросил Ингвар недовольно, — что возьмут приступом. — Я сказал, что возьмут с третьего раза. — возразил Рудой. — Здесь все делается с трех раз. Народ такой. — Да? А когда будет третий? — Сразу после второго, — объяснил Рудой. — Сейчас посовещаются, переведут дух, придумают, как ударить лучше. Это займет их до обеда. А к вечеру будет и третий. Даже до следующего утра не отложат. — А что откладывать? У них сил намного больше. — Альха, я многих женщин видовал в ратном доспехе, но такой прекрасный... — Нет, не приходилось... Если передумаешь выходить за Ингвара, иди за меня. Ингвар нахмурился. Ах ты старый конь! Даже старый конь, сказал Рудой наставительно, молодую траву ищет. Подумай, Альха. Альха засмеялась. Слова воевода ласкали слух. Я думаю, ты всем женщинам такое говоришь. Боже упаси, испугался Рудой. Только тем, кто наверняка откажет. «Например, если бы видела, как я уговаривал идти за себя гульчу, ну, ту самую миссионерку. Она никого, кроме Олега, вообще не видела. Но ты, в самом деле, как будто вышла из сказки». Альха потрогала распухшие губы. Руда вроде бы не замечает, тарахтит, как черт по коробке. Наверное, решил, что это Ингвар ее побил. Ингвар отвел Рудова в сторонку, что-то говорил, бросая взгляды на Альху. Лицо Рудова стало серьезным. Альха слышала, как он переспросил: На правой? Это будет непросто. Почему? У всех осмотрим. После такого боя у любого могут оказаться пальцы поцарапанными, побитыми. Что-нибудь еще приметное есть? Да вроде бы нет. Постой, сказал Руды внезапно. Помнишь, ты сказал, что в тебя кто-то стрелял? Но? Ну. Хорошо, что рассказал. Это может оказаться тот же человек. Тогда нужно проверить только тех, кто бежал с тобой из Киева. «У тебя толпа была поменьше?» Ингвар нахмурился. В «Прошлый раз удалось бы узнать убийцу по ссадинам и синякам, которые сам оставил на нем. Но на его крик гридни бежали в потемках, расцарапались, набили синяки и шишки. Но если сейчас расцарапанным окажется один из тех, кто прибежал тогда, то это будет чересчур уж совпадение». «Добро», — сказал он, — «начнем сейчас?» «Лучше за обедом», — посоветовал Рудой. «Правой руке держит не только мечную ложку. Тут и зацапаем». Дверь поварни выпустила облако пахучего пара. Сгибаясь под тяжестью, двое дюжих мужиков вынесли на толстой оглобле огромный котел. Оттуда поднимался мощный мясной дух. Следом бежали бабы и дети с ковшиками, большими чашками. Поставив котел посреди двора, повар черпаком разливал мясную похлебку, а добровольные помощники спешно разносили обед прямо на стены, к воротам. Рудой перехватил мальца, отобрал чашку, с удовольствием отхлебнул. — Молодцы, мясо порезали мелко, в каждую чашку попадет. Но нам искать придется дольше. Ингвар скрипнул зубами. — Найдем, а когда найдем? В его голосе была такая ярость, на краю сумасшествия, что Рудой покачал головой, поинтересовался почти весело. — Тогда что? Своими руками раздеру, мерзавца. Даже не отдашь заплечных дел умельцу? — Сам, — повторил Ингвар яростно, не замечая хитро прищуренных глаз Рудова. — Меня оскорбил, я и отомщу. — Да, — согласился Рудой. — Когда кто-то посягает на наши вещи, наш скот или наших коней, это не просто воровство. Это оскорбление. Ингвар стиснул челюсти. Рудой понимает слишком много и каждым словом ставит ловушку. В самом деле, чуть-чуть не выпалил в ответ, что ольха для него не вещи, не домашний скот, что за нее готов отдать жизнь. Но тогда и Руды посмеется, мол, за вещи тоже отдают жизни, как и за скот. Пришлось бы сказать все. А что может сказать, если сам только чувствует, как умный пес, а выговорить не может, даже себе? Со стены предостерегающе крикнул дозорный. Зашевелились лучники, вытаскивали из поясных сумок матки тетивы, набрасывали на крутые рога луков. Дети из кузницы бегом понесли им пучки стрел с еще горячими наконечниками. «Придется малость погодить», — сказал Рудой, сочувствующий. «Эх!» «Иди на стену», — сказал Рудой строго. На стене Ингвар спешно обошел дружинников и висян, следил, чтобы хватало камней, были бочки с горячей смолой или хотя бы песком. Почти все погорельцы, кроме грудных детей и немощных, заняли места на стенах. Даже бабы встали у бочек со смолой, а где не было смолы, кипятили воду. Молодые женщины срезали длинные косы, имя Рудой заменил истертые ремни на баллистах. Нападающие расположились на короткий отдых едва ли не под стенами, только чтоб стрела не долетела, и Рудой воспользовался. С девичьими косами вместо ремней он так изогнул метательную балку баллисты, что крепкое дерево трещало, вот-вот сломится. Погорельцы смотрели, раскрыв рты. Рудой, сам волнуясь, выдернул втулку, и огромная деревянная рука освобожденно разогнулась. Оставляя дымный след и сноб искр, бочка с горючей смесью перелетела через стену и понеслась к вражескому стану. «Кипящую смолу!» — выдохнул кто-то. Ровно змей Горыныч пролетел. «Огнем дышащий!» Ингвар наблюдал с сильно бьющимся сердцем. Это была не кипящая смола, А греческий огонь, которым хитрые ромеи ухитрялись наносить урон на суше и на море. Особенно на море, забрасывая вот так корабли врага. Когда начинался пожар, становилось не до боя. Оставалось только прыгать за борт. Бочка грохнулась на дальнем конце стана. Рудой не видел. Он судорожно ставил другую. Спешил. Трое дюжих мужиков крутили ворот, снятый с колодези. Оттуда и на веревке воду достанут. А Ингвар с восторгом наблюдал со стены, как в стане врага заметались вооруженные и невооруженные люди. С криками боли и страха пытались стряхнуть с тела брызги горючей смеси, а та уже не стряхнется, проезд мясо до костей. Загорелся единственный шатер, запылала телега, а лошадь в страхе понесла, топча людей. — Что застыл? — заорал снизу Руды яростно. — Быстрее, у нас уже готово! — Наклони на палец! — крикнул Ингвар. Рудый поправил наклон, вторая бочка пронеслась с тем же угольно-черным следом дыма и красными искрами. С треском бухнула прямо в середину стана, больше похожего на развороченный муравейник. «В яблочко!» — заорал Ингвар. Рудый, еще только бочонок с горючей смесью взвился в воздух, уже торопливо установил следующий. Помогал крутить ворот. Тяги дрожали от натуги. Услышав вопль Ингвара, выдернул втулку — Третий бочонок, как страшная горящая звезда, понесся в стан врага. Ингвар подпрыгнул от восторга. Бочка ударила намного левее, но народ уже разбегался в панике, бросая оружие, пытаясь загасить на себе одежду. Горючая смесь от удара озимь разбрызгивалась огненными каплями, поджигая трепье, дерево, даже землю. Когда пахнул ветер в эту сторону, Ингвар уловил страшный запах горящего мяса. Рудой приладил четвертый бочонок. Ингвар запрещающе помахал рукой, поднял большой палец кверху. Что там? крикнул Рудой. Бегут к лесу. Баян, быстро открывай ворота, соберите все, что те дурни бросили. Рудой вытер пот со лба. Рубашка на нем была мокрая, в копоте от горящей смеси. Он отплевывался темными комками. На черном, как уголь, лице, блестели глаза и зубы. Любо глядеть, как бегут эти зайцы, ха-ха, как мы сами бегали от рамейских баллист. — Это ты бегал, — возразил Ингвар. — А я не бегал, я на ладье был. — Ага, плавал, — уличил Рудой. — Было дело, едва до берега добрался. — Да побыстрее там, лодыри! Он грозился кому-то кулаком по ту сторону стены. Рудой с наслаждением наклонился над бочкой с водой, плескался, как большой расшалившийся сом, фыркал по ухал, разбрасывал сверкающие брызги во все стороны. Девки принесли полотенце. Он утирался, весело скалил зубы, уже помолодевший, чистый. «Как тебе воинские уловки?» Альха едва смогла выговорить. «Я сама обмерла, клянусь». Да и погорельцы испужались, вон до сих пор трясутся. Только вам, русам, да еще дружинникам, как с гусей вода. Откуда у вас такое? Из Царьграда. «На своей шкуре испытали, потому ценим. От Ромеев привезли самую малость, а из местного зелья волхвы готовят плохо» только переводят серебро и злато. В ворота из поля вбежали гогочущие дружинники. В руках несли охапки копий, мечи, щиты, брошенную утварь. Баян ухитрился поймать чужого коня, красивую белую лошадь в дорогой сбруе. Прибежал с торжеством, таща ее в поводу. Ингвар торопливо сбегал по мосткам. Руда искалил зубы. Баян крикнул весело, не дав открыть рот ни Рудому, ни Ингвару. «На таком коне только императором ездить!» Альха, это ж только для тебя». Лошадь заржала, увидев Альху. Подошла и, даже не обнюхивая, потерлась мордой. Альха обхватила ее голову обеими руками. «Жароглазка! Ты все-таки вернулась!» Пока они нацеловывались, а Ингвар смотрел с завистью, Баян объяснил довольно. «Бежали до самого леса. Правда, когда мы начали собирать сброю, то из ельника вышли какие-то, грозились мечами, но их набралось всего с дюжину». — Я думаю, ворог приступает всеми силами, в запасе не души. — А та дюжина? — спросил Рудый. — Воеводы. Больно дородные, как у славян принято. У них чем толще, тем знатнее. И рукава до колен. По-ихнему, значит, черные работы гнушаются. Только когда жрать садятся, им рукава закатывают. И ремни расстегивают. Говорят, у них особая чернь для этого заведена. Растегальщики ремней зовутся. Альха, обнимая жироглазку, повела в конюшню. Баян изголяется над добычей славян. Но она на этот раз почему-то не ощетинилась, не бросилась в спор. В самом деле, нелепо выглядят мужики с рукавами в сажень. А русы с закатанными выше локтя рукавами, по делу или без дела, сразу кажутся сильными и злыми, готовыми к бою и работе. Ингвар посмотрел вслед. Сказал тихо. «Здорово пощипали. Думаю, сегодня на приступ больше не пойдут». Рудой прищурился. «Думаешь или надеешься?» «Надеюсь», — признался Ингвар. «Я тоже. Но думаю, да и ты думаешь, что сегодня же пойдут в третий раз. Это будет... это будет бой». «Только бы отложили до завтра», — беззвучно молил Ингвар. «Всего лишь до завтра. Если бы боги напустили ночь, послали жуткий ливень, снег или бурю, вроде той, что однажды разметала могучий флот Оскольда и Дира, не дала захватить Царьград. Не ради спасения даже». А чтобы с приходом ночи снова пришел к ней, древлянке, лег к ней на ложе. На этот раз скажет все, что у него на сердце раскаленным камнем. Хотя бы потому, что завтра у них может не быть. Нет, не потому. Слишком долго он откладывал слова, которые рвались наружу. А сейчас, если не скажет, то взорвут его, как закупоренную баклажку с забродившим квасом. Разметают по стенам окровавленные ошметки. Он видел, как молодые девки и бабы спешно перевязывали раненых, таскали еду и питье прямо на стены. Он сам распорядился еду не жалеть. Голодных быть не должно. Все равно это бой последний. Из холодных подполов выкатывали бочки с квасом. Детвора разносила в ковшиках вартовым, поднималась на стены к дозорным. Пользуясь передышкой, из поварни выволокли в огромных кастрюлях борщ, разливали в большие чашки. Погорельцы сами вечно голодные, все же сперва несли тем, кто не мог отлучиться со стен. Рудой, помолодевший, как ящерица поджарый и быстрый, ухитрялся бывать сразу во всех концах крепости. Глаза блестели уже не хитростью, а удалью, и без того высокий сейчас стал будто еще выше, а тугие, как канаты, мышцы выступали под взмокшей рубашкой выпукло, мощно. И даже Ингвар вспомнил, что еще когда он ребенком заползал к нему на колени, о том шел слух, как о самом искусном бойце среди русов и всех племен, с которыми приходилось сталкиваться. Да, Рудой не знал поражений, даже когда в одиночку дрался против дюжины. Но когда враги выбьют ворота, подумал Ингвар горько, или сломают стену, то на каждого защитника придется больше, чем по дюжине мечей и топоров. И мало кто из них хоть в половину так силен, как этот нестареющий лев.